Она подросла. Кто-то скажет «невеста». Нам так хорошо, весело вместе. Все те же Мальдивы, солнце, вода. Она скоро с другом приедет сюда. А я буду ждать ее в позднюю осень. Ждать буду в холод январский, весну. Она подросла. Кто-то скажет «невеста». Люблю ее, муху свою.